Глава пятая. Вскоре после приезда я познакомился с молодой и очень красивой словачкой. Безумно в нее влюбился, и наша любовь, я бы даже сказал страсть, продлилась почти пять лет. Именно благодаря моей возлюбленной я смог получить дополнительные сведения. Для начала узнал имена главных действующих лиц. Язов Габчик и Ян Кубиш. Габчик был словаком, Кубиш — чехом, похоже, об этом можно было безошибочно догадаться по фамилиям. В любом случае, эти люди составляли, казалось, не просто важную, но неотъемлемую часть исторического пейзажа. Аурели, так звали молодую женщину, которую я полюбил тогда без памяти, выучила их имена еще школьницей, как, думаю, все маленькие чехи и все маленькие словаки ее поколения. Конечно, ей все было известно только в самых общих чертах, то есть знала она нисколько не больше помощника военного аташе, Поэтому мне понадобилось еще два или три года, чтобы по-настоящему осознать то, о чем всегда подозревал. Истинно романной мощью эта реальная история превосходила любую самую невероятную выдумку. Да и то, благодаря чему осознал, пришло ко мне почти случайно. Я снимал для Аурелии квартиру в центре Праги, между Вышеградом и Карловой площадью. От этой площади к реке уходит улица, на ее пересечении с набережной находится диковинное, как бы струящееся в воздухе здание стекла, прозванное чехами «танцующий дом». А на самой этой Ресловой улице, по правой ее стороне, если идти к мосту, есть церковь, в боковой стене которой прорезано прямоугольное окошко. Вокруг этого подвального окошка многочисленные следы пуль. Над ним мемориальная доска, где среди прочих упоминаются имена Габчика, Кубиша и Гейдриха. Их судьбы оказались навсегда связаны. Я десятки раз проходил мимо православного храма на Ресловой, мимо окошка, и не видел ни следов пуль, ни доски. Но однажды застыл перед ним, Вот же эта церковь, в подвале которой скрывались после покушения парашютисты. Я же нашел ее. Мы с Аурелией, вернулись на Реславо в те часы, когда церковь была открыта, и смогли спуститься в крипту. И в этом подземелье было все.